Глава 29. Татьяна Сладко, нежно и так непривычно. От шока я так и продолжаю стоять остуканом, но это нисколько не смущает Демьяна. Он только усиливает напор, вжимая меня в дверь, и я чувствую, насколько накаченное и горячее у него тело. А еще эти руки, которые вдруг обхватывают за талию и не дают отстраниться. Поцелуй из яростного переходит в нечто нежное и ласковое. И тут я сдаюсь. Неуверенно начинаю отвечать и слышу, с каким облегчением выдыхает мужчина. Через пару секунд все и вовсе прекращается, но мою талию так и не выпускают из объятий. И что самое странное, я вдруг понимаю, что мне это нравится. Антон никогда не зажимал меня по углам, да и особой спонтанной страсти тоже не проявлял. У мужа всегда было все распланировано. Никаких неожиданностей и сюрпризов. Он даже не делал мне подарка просто так, только по праздникам. А душа словно мечтала о чем-то спонтанном, как сейчас. «Я напугал тебя». Смотрит мне в глаза и, не увидев там страха, начинает обаятельно улыбаться. «Скорее удивил. Я могу узнать причину?» «Я побоялся, что могу упустить тебя». «Тань, скажи, ты согласишься стать для меня кем-то большим, чем просто другом и работником?» Спрашивает, продолжая смотреть в глаза. «А мне страшно. И я боюсь не его, а себя. Мир изменился, отношения сейчас для многих просто звук или красивая фраза, а мне нужно нечто настоящее. Начальник красив, богат, успешен, но у него, кажется, уже есть роман с секретаршей» а, возможно, и с кем-то еще. Такие мужчины без внимания не остаются, да и не похоже, что он долго воздерживался. А я не согласна стать просто именем в списке. Именно поэтому я, положив руки на плечи Демьяна, отстраняю его и вижу, как он хмурится. Мне лестно ваше внимание, но давайте не будем играть. Я просто не готова опять стать... Тут мой рот накрывает ладонью и не дают договорить. Кажется, ей так понятную вещь. Я неправильно выразился. Почему ты решила, что станешь кем-то из? Да, не дети, да и не подростки, чтобы перебирать партнеров ради новых ощущений. Я знаю, что ты хочешь найти тихую гавань человека, которому можно будет довериться. И этот кто-то должен быть лучше твоего бывшего так как еще одно расставание ты не переживешь. Я все это понимаю. Поэтому настроен серьезно. Мои слова не игра. Я правда хочу настоящих отношений. Пока ничего не говори. Подумай, взвесь. А потом я спрошу еще раз. И ты дашь ответ. Идет? Я, кажется, сейчас заплачу, так как такое признание слышу впервые. Неужели мужчины умеют формулировать свои мысли, а не просто ставить перед фактом? Я действительно могу быть интересна в таком возрасте? Да, я не старая, но все эти встречи, возможные свидания, я чувствую себя снова маленькой девчонкой. Обещаешь подумать? спрашивает и медленно убирает руку. А у меня просто нет слов, поэтому я лишь киваю. Демьян улыбается, а потом вновь притянув меня к себе, обнимает и нежно гладит по волосам. «Неужели такие заботливые мужчины все-таки существуют?» «Не руби с горяча. Знаю, что тебе сейчас непросто, но, Тань, я не хочу, чтобы ты привыкала к новой жизни, в которой ты будешь одна. Прошу, впусти меня, и я сделаю тебя счастливой». «Как же я хочу поверить в это! Даже не ожидала, что соглашусь на нечто большее так скоро после развода. Возможно, Антон был прав, и мы действительно уже не любили друг друга. Чувства ушли, остался быт и дети. Но мы ведь не старики, так зачем ставить на себе крест, когда можно жить дальше и вполне счастливо? К тому же Демьян не похож на Казанову, а значит, его словам можно верить. Но сперва нужно выяснить пару вещей. Я обещаю подумать, если у тебя никого нет. Не хочу стать той, кто рушит чужие отношения. Никого нет, Тань. Я такой же свободный, как и ты. Отвечает почти сразу и сжимает меня еще крепче. Я и забыла, как это приятно. Но сейчас у нас важный разговор, так что берем себя в руки и нехотя, но отстраняемся. Демьян, между нами не должно быть серьезных секретов. Я просто прошу быть честным со мной. Произношу, заглядывая в его карие глаза и вижу удовлетворенность. «Серьезных секретов? Значит, что-то можно утаивать?» спрашивает с усмешкой. «Секрет есть у всех, и это нормально. Ты прав, мы не дети, и я понимаю, что есть вещи, о которых лучше не рассказывать ради спокойствия близкого. Но есть вещи, которыми делиться стоит. Например, я подозреваю, что о личной жизни ты сейчас хочешь умолчать». Начальник хмурится, а потом приподнимает мой подбородок. Нежно, но настойчиво. Ты невероятна. И то, что ты говоришь, правильно. Но я не понимаю, к чему ты сейчас клонишь. Я честен с тобой, и ты будь. Если есть что сказать, говори прямо. Я не люблю все эти непонятные намеки. Видимо, с мужчинами и правда нужно быть прямолинейной. Хорошо. Демьян. «Ольга прямым текстом сказала мне, что ты ее. Между вами что-то есть?» Замирает, и я отчетливо вижу недоумение, а потом и злость. Вот ведь поганка мелкая. Знал, что будут проблемы, но взял по просьбе друга. «Так она твоя знакомая?» «Можно и так сказать. У меня есть хороший друг, а дочка у него лентяйка до да транжира была, и он решил отправить ее на работу». Ольга начала с помощницы моего предыдущего секретаря. Та ушла в декрет, и ее я повысил, так как дела она вела отменно. Ее отец нарадоваться не мог. В кои-то веке любимое чадо действительно взялось за ум. А тут, оказывается, совсем иная причина. Симпатичная причина, должна признать. Усмехаюсь и осматриваю начальника, одетого с иголочки. Да, видно, что ему почти пятьдесят, но выглядит он, как изысканное дорогое вино. Такие мужчины притягивают и в возрасте. Демьян сразу хватается за мои слова и натягивает довольную улыбку. Так, значит, я тебе симпатичен? Ты и так знаешь, что хорош. Но если сегодня и ты хочешь комплимент, то да, ты шикарен. Доволен? Очень. Как же ему идет улыбка. «Если мы во всем разобрались, я могу идти на свое рабочее место? И, кстати, верни мне цветы, они ведь ни в чем не виноваты». Демьян тяжело вздыхает, но все же отстраняется, чтобы сходить к столу и взять мой букет. «Как ты их дотащила? Они же тяжелые!» «Ради такой красоты я не прочь потрудиться. Но ты прав, нужно будет купить вазы, а то у меня негде их ставить, а так хочется. Кстати...» «Ты сказал, что в приемной уже не один букет, а больше?» «Надо запомнить, что моя женщина любит цветы», — отвечает, пропуская мой вопрос мимо ушей. «Это его, моя женщина? Неужели он настолько уверен в наших возможных отношениях?» «Не хочешь говорить «не надо», так я могу идти?» «Пойдем вместе». И распахивает дверь, чтобы увидеть уже двух парнишек, который все еще крутится возле моего стола, подключая провода. «Ладно, это еще терпимо. Как разберешься, зайди ко мне. Начнем с договоров. А то я ничего не понял в тех иероглифах. У тебя сделка с китайцами?» «Возможно. Сперва надо посмотреть, что они предлагают и что хотят получить в ответ. Они-то своего не упустят». «Это точно именно поэтому пришел я». Вдруг произносит уже знакомый мужчина, имя которого мне, правда, до сих пор неизвестно. Молодой шатен с длинными волосами, волевым лицом и легкой щетиной выглядит очень привлекательно. Ему лет 30, может, чуть больше, высокий, подтянутый, но не такой широкий в плечах, как Демьян. А вот зоркий взгляд кари глаз схож. Я начинаю улыбаться, когда вижу, что он оценивающе изучает меня, а мой начальник показывает пять пальцев. «Его сейчас разочаровать, что таких экземпляров сегодня было больше тридцати?» «Татьяна, знакомься, это Олег Иванович Беркутов, моя правая рука. Он отвечает за мой бизнес в этом городе». «Очень приятно», — произношу, протягиваю руку для пожатия, но ее вдруг приподнимают выше, и пальцев касаются горячие губы. «А я как рад знакомству. Надеюсь, мы будем часто пересекаться». «Да он ловелас». Кстати, скрежет зубов, который раздался позади, мне показался или Демьян и правда ревнует?